Глава 20. Какие цели помогут получать удовольствие от того, что есть, а не гнаться за новыми победами. Достижения показатели вашего движения вперёд. Однако они не дают того эмоционального удовлетворения, которого мы от них ожидаем. Именно поэтому в канун наступления нового года мы в очередной раз решаем изменить свою жизнь, но не думаем о том, чтобы измениться самим. А что если ставить цели, связанные с тем, чтобы больше любить и ценить то, что мы уже имеем, а не гнаться за чем-то новым? Что если мы осознаём, что именно этого и искали? Тут даже не требуется особых усилий, достаточно просто поразмышлять. Вот несколько идей для начала. Первое. Доделайте всё, что не завершено. Дочитайте книгу, Съешьте то, что уже есть в холодильнике или в шкафу. Носите то, что у вас есть, но по-новому. Искренне извинитесь перед всеми, кто этого заслуживает. Позвоните старым друзьям. Вернитесь к старым проектам. Попробуйте новые подходы. Вторая. Ищите способы ценить людей такими, каковы они есть, а не за их будущие достижения. Не вам судить, кто достоин любви и добрых отношений. Не ваше дело менять и перевоспитывать других. Вы можете лишь любить и ценить тех, кто рядом с вами. Не берите на себя роль божества. Третье. Попробуйте тратить больше времени на общение со старыми друзьями, а не на поиск новых. Прекратите считать, сколько у вас близких и друзей, как будто при достижении определённого числа вы почувствуете наконец настоящую любовь. Начните ценить, как это прекрасно и приятно иметь хотя бы одного близкого друга. Не всем так везёт. Четвёртое. Каждый день записывайте что-нибудь одно, что ваше тело позволило вам сделать. Возможно, вы посмотрели любимый сериал или послушали шум улицы по пути на работу. Вам не приходилось напрягать зрение, чтобы работать за компьютером, или вы смогли обнять тех, кого любите. Сосредоточьте внимание на том, на что способно ваше тело, а не на том, как оно при этом выглядит. Пятое. Научитесь любить то, что почти ничего не стоит. Научитесь любить простую еду и ценить возможность её приготовить. Полюбите бывать на улице. Научитесь ценить присутствие друга, возможность прогуляться, посмотреть на рассвет, как следует выспаться и хорошо поработать. 6. Заведите дневник, где будете писать всего пару предложений, чтобы подвести итоги дня. Ни у кого из нас нет времени и сил на вдумчивые и пространные описания событий. Из-за этого мы упускаем возможность увидеть, как далеко ушли вперёд и из чего состоит наша жизнь. Упростите себе задачу. Пишите всего одно-два предложения, обобщая впечатления от прожитого дня. К концу года вы будете рады, что обзавелись такой привычкой. Седьмая. Найдите смысл в своей нынешней работе. а не в той, которую вы хотели бы делать. Умение найти возможность самореализации в работе не имеет отношения к поиску своего предназначения. Тут важно понимать, как вдохнуть смысл в то, чем вы уже заняты. Восьмое. Заведите особые традиции для отпуска. Проводите эти дни так, чтобы было видно, что вы за человек, что вы любите и чем можете себя порадовать. 9. Периодически вводите моратории на расходы. Пользуйтесь только тем, что у вас уже есть. В этот период можно научиться наконец откладывать немедленное поощрение ради чего-то более важного, а также убедиться, что у вас есть практически всё необходимое или даже больше, чем вы думали, хотя вы можете этого и не замечать. 10. Пусть у всего, что вам принадлежит, будет дом. Это крайне важно, чтобы почувствовать себя хозяином собственного жилища или рабочего пространства. Разберите накопившиеся вещи и постарайтесь оставить только те, которые вам действительно нужны или кажутся красивыми. Потом каждой вещи назначьте дом, то есть место, куда вы будете её возвращать в конце дня. Такой подход помогает сохранить ощущение покоя. И лёгкость. 11. Научитесь жить по средствам. Сколько бы денег вы ни зарабатывали, вы скорее всего придерживаетесь привычной структуры расходов. Если вы привыкли считать все доступные средства карманными деньгами, то есть не инвестировать и не копить, то будете тратить точно так же, даже если доход изменится. Жизнь по средствам поможет вам достигать новых целей, когда ваш доход увеличится. 12. Позвоните маме. Не у всех есть такая счастливая возможность. 13. Стремитесь стать человеком, который придаёт происходящему смысл, а не ищет его во внешнем мире. Вместо погони за успехом делайте добро. Вместо того, чтобы считать богатство признаком правильно прожитой жизни, поверьте, что истинные доказательства это интеллект. добрата открытость новому. 14. Делайте всё важное в самом начале дня. Направляйте энергию на самые важные дела. Кстати, при таком подходе будет проще понять, что для вас приоритетно. 15. Отказывайтесь от всего, что стало ненужным. Научитесь освобождаться от ненужных мелочей, тогда станет проще отказываться и от более крупных вещей. Не зацикливаться на негативных мыслях и эмоциях будет легче, если вы научились отказываться от вещей и предметов, вызывающих негативные ассоциации. 16. Держите темп. Если в какой-то момент вы так разогнались, что некогда вздохнуть, значит, нужно притормозить. Возьмите за правило обязательно делать упражнения для физического расслабления, чем бы вы ни были заняты. всё время следите за дыханием старайтесь мысленно полностью присутствовать в текущем моменте что бы вы ни делали помните что важно не число дел которые вы успели сделать а качество результатов